Глава одиннадцатая. Привет, слышите их и голос со стороны двери. Поднимаю глаза и вижу Олега. Он стоит облокотившись на дверной косяк. Взгляд у него потухший и уставший. Тело напряженное ему бы сейчас масса ж шеи и плеч не помешал. Привет, произношу я, смотря на него, поправляю р а с с т е г н у в ш и е с я пуговицы халата на груди. Сколько времени? Около трех ночи. Он присаживается на стул и наливает стакан воды, выпивает его з а л п о м Почему ты не дома? Сегодня и не его дежурство, точно знаю. Зачем тогда остался, уж точно не меня караулить? Остался дежурить. Пациентов много после операционных. Могут быть осложнения. Наблюдаю. Я подвела тебя, говорю, стараясь не смотреть глаза от стыда. С чего ты это решила? Слегка улыбаясь, спрашивает Олег. После первой же операции сдулось. все-таки пришлось посмотреть ему глаза. Как ты оперировал дальше? С Наташей. Спокойно отвечает он. После первой волны пострадавших х и р у р г и заняли пять операционных. Бригаду Коршного я распустил, поэтому н а т а л ь я вернулась ко мне. Он поднялся со стула и присел рядом со мной на диван. Ты молодец. Спасибо, что помогла. Ты имела полное право отказаться. Я врач. Не могла я отказаться. Хотя, если честно, я кривлю душой сейчас. Я с о г л а с и л а с ь потому что именно он меня попросил. Насть, задумчиво посмотрел на меня и продолжил: Я устал от нашей холодной войны. Да не вышло. Да не срослось у нас. Но ведь было же между нами что-то хорошее. Было. Соглашаюсь я. Ничего больше сказать не могу, очень волнительно. И он так рядом сейчас. Одно движение пальцами и наши ладони соприкоснутся. Мы учились вместе, жили в одной квартире, спали в одной постели, занимались любовью, делились мечтами и страхами. Мы не чужие друг для друга люди. Кабы я не отталкивал тебя, кабы не пытался презирать, ты все равно родной для меня человек. Я устал обманывать сам себя. С е м ь е у нас не получилось. Давай тогда попробуем просто дружить. Ты предлагаешь мне дружбу? произношу хриплым голосом. Да, просто дружбу. Нам так проще будет общаться и работать. Черт! Он стоит с дивана и отходит от меня. Не хочу я больше возвращаться мыслями в прошлое. Его больше нет. Давай попробуем жить настоящим. Ты согласна? Он с ожиданием смотрит на меня. Согласна. На выдохе произношу я. Ну вот и хорошо. Он улыбается, и расслабляется. Ложись спать, ночь еще. А, а ты? Только п р о и з н е с н н о г о понимаю, что здесь только одно спальное место, и мой вопрос мягко говоря звучит как приглашение прилечь рядом. И я к р а с н е ю Позже высплюсь дома, пройдусь по палатам, проверю, как чувствуют себя наши новые пациенты. Хорошо, говорю я, снова касаясь головой подушки. Спи. После этого он выключает свет и выходит из о р д и н а т о в с к о й аккуратно прикрывая за собой д в е р ь Уснуть я так и не смогла. лежал а на диване снова и снова прокручивал в голове наш разговор. Мне не верилось, что его насмешкам и колкостям пришел конец. Неужели мы еще способны общаться как нормальные взрослые люди? А может, это его очередная стратегия по моему уживанию из клиники? Вопросов много и ни одного ответа. Сомнений много и нет веры, но есть надежда. Время покажет. Доброе утро. Насть, просыпайся! Слышу голос к о ь сон. С трудом открывая глаза, так как уснула, наверное, всего лишь полчаса назад. Доброе утро, Свет. Говорю я, окидываю взглядом комнату. Не переживай, еще никого нет, п о с н я е т Света, понимая мой блуждающий взгляд. Я пришла пораньше. И я, так понимаю, домой ты не ездила? Нет. Встаю с дивана, убирая подушку и плед в шкаф, п ы т а я с ь разгладить на себе помятый халат. У меня в кабинете в шкафу есть свежая блузка. Она будет немного тебе велика, но под халатом будет незаметно. Спасибо. Благодарно произношу я. Завтракать будешь? Да. Кофе, чай. Чай зеленый. Иди умывайся. Я накрою. Услужебной комнаты встречаюсь с Олегом. Он как раз выходит оттуда. Побрился, умылся, приятно пахнет после д у ш а На нем свежая рубашка и брюки. Надо тоже привезти на работу запасной комплект одежды и белья. Мало ли что. Работа у нас такая. никогда не знаем попадем ли домой в конце смены. Доброе утро, говорю я, отворачиваясь в сторону. Все-таки я еще не умылась. Доброе, Анастасия Николаевна, произносит он официально, но с улыбкой на лице. Завтракать будешь? Да, Света накрывает. Света так рано пришла? Он смотрит на часы на запястье. Еще с е м и нет. Не против, если я к вам присоединюсь? Нет. Там слева стоит шкаф, в нем полотенца, говорит Олег, зная, что я впервые осталась с ночевка в больнице и многого не знаю. Еще там же лежат новые упакованные зубные щетки и расчески. Бери не стесняйся. Ничего себе сервис, удивляюсь я. За слугу кошно, все для нашего удобства. Спасибо, и я правда очень благодарна ему, так как не осмелилась бы копаться в шкафу, максимум что я бы сделала, быстро обмылась, полоскала р о з о в о й пастой, а тут полный сервис. В комнате для персонала даже нашелся фен. Быстро привожу себя в порядок, Света приносит мне блузку, я переодеваюсь и возвращаюсь в о р д и н а т о р с к у ю Олег со Светой сидят за столом и мило беседуют. Для меня уже налит черный чай, на тарелке два горячих б у т е р б р о д а с колбасой и сыром. Я в о п р о с и т е л ь н о смотрю на Свету. Я же точно помню, что просила зеленый чай. Но Светлана переводит взгляд на Олега, и я понимаю, что чай разливал он. А я действительно раньше по утрам пила крепкий черный чай. Приступая к завтраку, поднимательным взглядом подруги. с в е т л а а умная женщина, и я понимаю, что она догадывается, что мы с Олегом не здесь познакомились. Но пока она прямо меня об этом не спросит, я говорить не буду. Ближе к обеду я вхожу в о р д и н а т о р с к у ю в которой находятся мои девчонки. Мы собирались с ходить на обед в новое кафе у больницы. Но подруги мгновенно замолкают, как только видят меня. Оля опускает глаза, Света делает вид, что читает журнал. Юля вообще разворачивает с я ко мне спиной. Если я вам помешала, можете прямо об этом сказать. А не играть молчанку. Я выйду. Говорю я, стараюсь сделать это как можно ровнее. Хотя обидно, очень. Насть, стой! Быстро говорит Оля, когда я направляюсь обратно к двери. Не уходи, просит Света. Девочки, может лучше мы ей скажем? о б р а щ а е т с я Юля к коллегам. Она все равно узнает. О чем расскажете? Нервно интересуюсь я. Может, ты присядешь? Тихо спрашивает Света. Что за новость, такая глушительная, что я могу не удержаться на ногах. Нет. Говорите. Мартынова увольняют. Наконец говорит Светлана Викторовна. За что? Спрашиваю я, пребываю в шоковом состоянии. Действительно, лучше бы я присела. Девочки не спешат с ответом, переглядываются. Первые не удерживают только. Из-за тебя.